Глава третья. Катя. Я боюсь откинуться в кресле, которое, кажется, стоит больше, чем годовая аренда нашей съемной квартиры, и стараюсь дышать ровно. Кабинет Арсения Волкова огромный, стерильно-холодный, с панорамным видом на Москву-реку. Все здесь кричит о деньгах. Тихих, старых, уверенных в себе деньгах. Илья сидит рядом, сжав кулаки. Его нервозность витает в воздухе плотным облаком. Арсений вальяжно устроился напротив нас. Он в дорогом, но неброском костюме. Ему около сорока пяти. В пронзительном взгляде нет ничего от развязного мажора. Там спокойная, ледяная уверенность хищника, знающего, что добыча уже в ловушке. «Спасибо, что нашли время», — говорит Ровно, по-деловому. «Я ознакомился с вашими эскизами, Катерина. Они действительно интересны. В них есть душа». «Спасибо». Бормочу я, чувствуя, как краснею. Его похвала смущает сильнее, чем злость управляющего в баре. «Не буду тратить ваше и свое время. Сделаю предложение сразу. Я готов инвестировать в вашу кофейню. Полностью. От ремонта до закупки оборудования. Лучшее место в центре. Мои финансы, ваша концепция и душа. У меня перехватывает дыхание. Бесплатный сыр обычно кладут в мышеловку». Илья резко выпрямляется в кресле. «На каких условиях?» В его голосе слышится вызов. Арсений медленно отодвигает от себя планшет и складывает руки на столе. Его взгляд скользит по мне, а потом возвращается к Илье. «Условие одно?» «И оно не для бизнеса. Оно личное. В воздухе повисает тяжелая, звенящая тишина. Я инстинктивно вжимаюсь в спинку кресла. Я предлагаю сделку» продолжает он, не отводя от нас взгляда, но обращается не ко мне, а к Илье. Одна ночь с ней. Он едва заметно кивает в мою сторону. Миллион долларов наличными сразу. Словно Гиря прилетает мне в солнечное сплетение. Воздух вышибает из легких. Дышать не получается. Пошевелиться тоже не могу. Разве я успела дать повод за пять минут, что он помогал собрать осколки стаканов? Или это пошлая шутка? «Розыгрыш». Но лицо Арсения абсолютно серьезно. Он смотрит на нас, как на очередной бизнес-актив, который нужно оценить и приобрести. Илья вскакивает так резко, что его кресло с грохотом откатывается назад. «Ты что, совсем охренел?» Дикий, неконтролируемый голос мужа гремит над сводами кабинета. «Она моя жена! Ублюдок! Моя жена!» Он делает шаг к столу. Покрасневшее лицо искажено гримасой чистой ярости. Руки Ильи сжимаются в кулаки. Мне кажется, сейчас он бросится на Арсения. Но Арсений не шелохнулся. Лишь приподнял бровь, словно наблюдая за интересным, но не опасным экспериментом. И я все понял. Холодный тон замораживает. Эмоции очень трогательно. Дверь за вами. «Илья, пошли!» Шепчу я, вставая. Так позорно меня еще никто не унижал. Ноги ватные, подкашиваются. Мне нужно немедленно выбраться отсюда. Или остатки завтрака окажутся на полу кабинета мерзавца. Нужно уходить, пока нас не выкинула охрана. Я хватаю мужа за руку. Он вырывается, но я снова цепляюсь за него. Тащу к выходу. Илья бросает на Арсения последний взгляд, полный такой ненависти, что мне становится страшно. Рычит. Ты ответишь за это? Я всегда отвечаю за свои предложения. Парирует Арсений все тем же спокойным тоном. Подумайте. Оно действительно того стоит?» Мы вылетаем из кабинета, из храма цинизма и денег. Не помню, как мы спускаемся, как оказываемся на улице. Холодный ветер бьет в грудь, но не может охладить жгучий стыд, разливающийся по моему лицу. «Представляешь?» Илья, тяжело дыша, останавливается посреди тротуара. «Придурок! Ублюдок! Думает, что все можно купить?» «Тише, Илья, все смотрят». Пытаюсь его успокоить, но сама не могу побороть дрожь. «Пусть смотрят!» — кричит он. «Миллион! За тебя! Да я ему всю его богатую рожу!» Он договаривает, сжимает кулаки и силой бьет по фонарному столбу. Я вздрагиваю от глухого удара. «Илья, не надо, ты повредишь руку!» «Какая разница?» Он оборачивается ко мне, и в его глазах горит безумие. «Какая разница, Катя? Он же тебя как вещь оценил!» Его слова ранят больнее, чем само предложение, потому что в них правда. Меня оценили как лошадь перед торгами, выставили ценник. Арсений вызвал шлюху к себе в кабинет и определил для Ильи роль сутенера. Муж видел мое унижение, и его собственная гордость теперь истекает кровью. Мы молча едем домой. В метро он не смотрит на меня, уставившись в окно. Между нами непробиваемая стена из отвращения, гнева и чего-то еще, чего пока не могу понять. Дома нас ждет новый сюрприз. Конверт, торчащий из щели двери. Необычная реклама. Официальный бланк. Илья разрывает его. Я вижу, как кровь отливает от его лица. «Что это?» – спрашивают, догадываясь об ответе. «Выселение», – хрипло говорит он. «Хозяин продал квартиру». Новые владельцы дают нам неделю, чтобы освободить. Комната плывет перед глазами. Неделя. У нас нет денег на залог на новую квартиру. Никакую. Наш жалкий фонд – это капля в море. Наши вещи. Наши вещи некуда будет сложить. Мы сидим на диване, в комнате еще недавно, бывшей нашим уютным гнездышком, а теперь стала клеткой с решеткой из долгов и счетов. Темнота за окном кажется абсолютной, безысходной. Что будем делать? Шепчу предательски дрожащим голосом. Илья молчит. Долго. Потом поднимает на меня глаза. В них нет прежней ярости. Там пустота, усталость и что-то еще. Страшное. Миллион долларов, Катя. Говорит он очень тихо, пробуя на вкус грех искушения. Сумасшедший миллиардер. Никто никогда не заплатит такую цену. Это не только кофейня, квартира, возможность начать все с чистого листа. Никто никогда не узнает. Я смотрю на него, не веря своим ушам. Не может быть. Он пару часов назад готов был убить негодяя за эту идею, а теперь считает, что за мой позор много платят. Илья, ты сейчас серьезно? Душа леденеет. Разве можно продавать любимого человека? А что нам делать? Его голос сорвается. «Скажи, куда мы пойдем? Вернемся назад в Муходрищенск, к родителям? У моей матери однушка, у твоих тоже. На улицу?» Киваю с горечью. Сейчас мы беднее, чем когда приехали в Москву, но не превращать же меня из-за этого в шлюху. «У нас есть работа, есть деньги на хостел, пару дней продержимся, пока найдем комнату». Илья запускает пальцы в волосы, смотрит на меня, как на умалишенную. Ты понимаешь, что мы остались без регистрации? Как быстро об этом узнают на наших работах? Идти в хостел? Жить среди бомжей, клопов и тараканов? Бояться каждую минуту, что тебя изнасилуют? Мы что-нибудь придумаем. Пытаюсь я возразить, но звучит это жалко и неубедительно. Что? Он вскакивает, переполненный отчаянием, но теперь оно направлено на меня. Что мы придумаем, Катя? Украдем? Ограбим банк? Я уже не могу, слышишь? Устал постоянно быть неудачником. Не могу смотреть, как ты считаешь каждую копейку. Не могу спать, зная, что завтра нам, вероятно, негде будет жить. Он падает передо мной на колени, хватает за ладони горячими и влажными пальцами. Всего одна ночь. Шепчет, глядя на меня умоляющими глазами. Всего одна. А потом... Потом у нас будет все. Вся жизнь. Мы забудем это, как страшный сон. Я буду тебя любить, как прежде, клянусь. Он бьет по больному. И мы сможем позволить себе детей. Я смотрю на него и не узнаю. Это не тот Илья, который кричал на Арсения. Это загнанный в угол человек, готовый на все, лишь бы выжить. Гордость, что всегда была его стержнем, сломана реальностью. Мной. Нашей бедностью. Сердце пропускает удар. Осознаю самое страшное из всех возможных фактов. Семя халявных возможностей попало на благодатную почву нашего отчаяния и уже пустило корни. Я врываю руки и отворачиваюсь, чтобы он не увидел моих слез. Слез стыда, жалости к нему, к себе и страха. Такого всепоглощающего страха, что кажется еще немного, и я сломаюсь. — Не знаю, — шепчу в темноту. — Я не знаю, Илья. И это самая страшная правда, потому что я не говорю твердое «нет» поддаюсь его вере в чудо, над которым не нужно трудиться. Желание сделать мужа счастливым здесь и сейчас разъедает душу сомнениям.